248. Напутственные молитвы об отходящем земли говорят о нужности напутствия. Действительно, можно напутствовать вновь перешедшего в мир тонкий, как бы намечая его первые шаги. Конечно, истинное напутствие сообразуется с характером и природою освободившегося от тела духа. Хорошие молитвы. Проснувшся от сна... После ухода в тонкий мир он может реализовать постланные ему мысли, и они облегчат его путь. Часто умершие являют полную растерянность и неумение ориентироваться в новой обстановке. Опутствие может многому помочь и многое облегчить.